Глава 3. В один из дней, когда мое моральное состояние оставляло желать лучшего, я лежал на кровати, пялился в потолок и занимался тем, что умеют все подростки. Бездарно тратил время впустую. Слова Оливера выбили меня из колеи. Все чаще я стал проваливаться в свои мысли, теряя связь с реальностью. Пару часов назад я играл в мяч на заднем дворе. Его как-то оставил Скэр, а в следующий свой приход сказал, чтобы я забрал игрушку себе. Мяч, не больше теннисного, удобно умещавшийся в ладони, изредка служил мне способом отвлечься от тяжелых раздумий. Я кидал его, целясь, в стену, и мяч охотно возвращался ко мне. Скорелло любил приносить всякие безделушки. Самодельные рогатки, кубик Рубика, слаймы йо-йо, спиннеры. Все то, что было популярно у детей полукровок, но прошли мимо чистокровных. Как-то мы пристроились у окна и стреляли из рогатки по деревьям, пока один из маленьких камушков не попал в припаркованную машину Гидеона. Брат спешил, поэтому оставил машину снаружи и ринулся в дом. После моего неудачного броска на капоте осталась безобразная царапина. Мы со Скором спрятались, боясь, что Гидеон узнает и придет в ярость. И тут я услышал звук разбитого стекла. Влекшись, я отошел и, не рассчитав силы, попал прямо в окно гостиной. Звон был настолько громкий, что из верхнего окна высунулась белокурая головка Габриэла. Сестра удивленно посмотрела на меня и молниеносно скрылась. Я был уверен, что она со всех ног несется ко мне, желая вблизи рассмотреть последствия запавы По ту сторону разбитого окна возникло испуганное лицо Сильвии. «Господин Катье, вы в порядке?» Я промолчал, рассматривая стекло под ногами. Носком ботинка с хрустом наступил на осколок, раздался треск. «Конечно, я был не в порядке. Что хуже всего, я даже не чувствовал вины. Это меня удивило больше всего. Обычно я бы тут же бросился извиняться, а, получив нагоней, безропотно отправился в свою комнату». «Господин Катье!» — Сильвия внимательно всматривалась в мое лицо в ожидании ответа. «Может, она боялась, что я поранился, но ничего такого не было. Я пожал плечами и направился к входной двери. В холле со мной столкнулась Габи». «Ты разбил окно? Разбил? А как разбил?» Не унималась она. «Ага», — равнодушно бросил я, направляясь к лестнице. Она выбежала из дома, и вскоре до меня донесся голос Сильвии из гостиной. «Госпожа Габриэла, пожалуйста, не подходите близко, это опасно». Забрав мяч, я оставил его на столе и улегся на кровать. Повернул голову и наблюдал за тем, как подарок скорел безмятежно покоится на столе, нежась в лучах солнца. Противовес тому, какой сегодня выдался погожий денек, у меня на душе скребли кошки. На том же столе находилась огромная клетка с килли. Канарейка, подаренная отцом и так бессовестно брошенная мной. Я испытывал чувство вины перед птицей, осознавая, как мало уделял ей внимания. он тайно кормил килли, следил за его состоянием, выпускал полетать. Об этом мне сообщила по секрету Габриэла. В отличие от меня, Гидеон хороший хозяин и бережно относится к питомцам. Рыбки, доставшиеся от мамы, славно устроились в его комнате. Боюсь представить, что было бы, окажись они у меня. Теперь Гидеон взял на себя заботу и о Килле. Я вдруг вспомнил, как мама мечтала назвать канарейку этим именем. Килли. Киллиан. Специально ли она выбрала? Принц Киллиан Бёрко. Не стучась в своей обычной манере, в комнату ворвалась Габриэла. Она выглядела такой счастливой, что мне аж тошно стало. «У меня сюрприз». «Идем, покажу!» Она вся сияла, как начищенная монета. «Не сейчас», — не двигаясь лениво, промолвил я. «Сейчас, тебе понравится!» Сестра схватила меня за руку и потянула к себе. Я не сдвинулся с места. Она так и сяк крутила мою руку, тянула тело, но я продолжал лежать. «Гатье!» — Габриэла принялась конючить. «Ну, пойдем!» Я тяжко вздохнул. И тут она меня ущипнула да не раз и не два. У меня вырвался предательский вскрик, и я ошарашенно уставился на нее, потирая покрасневшую кожу. Пришлось проследовать в ее комнату, а то, уверен, она бы не оставила на мне живого места. Габриэла порой была такой же упертой, как и Гидеон. Скэриел сидел по-турецки, пытаясь уместиться за маленьким столиком, и размахивал руками. Улыбка не сходила с его лица. «Я сделал ему маникюр!» торжественно объявила Габриэла, хлопая в ладоши. Она ринулась к скеру схватила его за ладонь и показала мне коряво накрашенные черным лаком ногти. «Спасибо за прекрасный сервис», — смеясь, проговорил Скэрил. «Цвет зашибенный!» «Высохли», — довольно заключила Габи, рассматривая ногти Лоу. Я поднял руку и показал им большой палец. Не было желания что-то говорить. Я хотел бы остаться в своей комнате и продолжить пялиться в потолок. Хотел бы, чтобы меня просто оставили в покое. Давно не испытывал такого упадка сил, как сегодня. «Можно я тебе тоже накрашу? У меня все цвета есть. Чёрный, белый, красный, зелёный. Хочешь?» Габриэла уселась за столик и принялась хвастаться своей коллекцией лаков. «Гатье, какого цвета хочешь?» «Моргни, если она тебя перед этим пытала», — сказал я Скайрилу. «Да нет, было весело. Я сразу согласился». Он потянулся к открытой коробке с шоколадными конфетами и закинул одну в рот. «У неё есть жидкость для снятия лака. Так какой тебе цвет?» «Никакой». Я завалился на кровать Габриэлы лицом вниз. «Фу, горький!» — скривился Скайрил. «Биби, можешь воды принести?» «Я буду красить ногти Готье!» — надулась Габриэла. «Не будешь». Я повернул голову в её сторону. «Ну, пожалуйста!» — начала упрашивать она. «Нет, Габи!» — жестко отрезал Яна, что сестра изумленно округлила глаза и затихла. «Да ладно тебе, Готи!» — Скэрилл попытался разрядить обстановку. «Ты через десять минут все сотрешь. Кто-нибудь в этом доме понимает слово «нет»?» Я не мог понять причину охватившего меня гнева, но сдержаться не получилось. Скэрилл замолчал и серьезно посмотрел на меня. Я отвернулся, но чувствовал, как он прожигает меня взглядом. «Что-то случилось?» «Он разбил окно в гостиной», — мигом нашла, что ответить Габриэла. Голос её звучал осуждающе. Видимо, она обиделась на меня из-за отказа. «Биби, принеси мне, пожалуйста, стакан воды, а потом мы с тобой поиграем во что-нибудь», — дружелюбно предложил Скорилл. «Во что?» «Может, в парикмахера? Вон, у тебя набор детский есть». «Да!» — радостно отозвалась Габриэла и подскочила. «Только воды?» У нас еще остался пирог. Фанни приготовила сегодня утром. «С чем он?» — заинтересованно спросил Лоу. «А он вкусный?» «Да, очень!» — Габи уже стояла в дверях. «С яблоками! Яблочный! Очень вкусный! Я два кусочка съела!» «Ну, раз с яблоками, так еще и два кусочка!» Задумчиво протянул Скайрел. «Тогда неси. Только помни, что никому нельзя говорить, что я здесь, а то не сможем поиграть». «Я знаю!» — ответила Габи, а затем добавила шепотом. «Это наш секрет». «Секрет», — шепотом повторил Скар. «Сколько у нее было этих секретов в ее восемь лет, хотел бы я знать». Габриэла вышла и тихо прикрыла за собой дверь. Совсем не так, как десятью минутами ранее, когда она чуть ли не с ноги вломилась ко мне. «Что случилось?» — повторил он. «Ты не поймешь», — хотелось ответить мне. «Как ему объяснить, что в последние дни моя жизнь катится под откос?» Семья не настоящая, а настоящая мертва. Я оказался наследным принцем, но с какой целью Уильям Хитклифф меня забрал? Как к нему относиться? Он милосердный самаритянин или опасный интриган? Мне было стыдно признаться самому себе, что на фоне правды о семье я продолжал думать об Оливии. Возможно, она питает ко мне совсем недружеские чувства. Узнай я это раньше, прыгал бы от счастья, но сейчас чувствовал, что еще больше запутываюсь». И что неприятнее всего, я думал, что Оливер решил надо мной подшутить, и тогда, признайся я Оливии, выставил бы себя на посмешище. Я начал путаться с тем, как называть моего ненастоящего отца. Остается ли он мне отцом или нет, учитывая, что я не знаю его целей? Империя Бёрка, восстание, убийство императорской семьи, новая страна. А во главе совет старейшин. Кто я в этой шахматной партии? Очередная пешка на пути к управлению страной? Что мне делать? Скорелл был моим лучшим другом, и мы никогда ничего не скрывали друг от друга, но сейчас я хотел сохранить это в тайне. Если мою семью убили полукровки и ниши, то меньше всего мне хотелось делиться этим со Скореллом. Он был полукровкой, от Джером — нишем. Теперь я понимал, что сейчас мы по разные стороны баррикад. Ничего. Я поднялся и серьезно взглянул на него. Ты обещал мне экскурсию по запретным землям. Скорел кивнул. «Я думал, ты забыл. Когда мы сможем это устроить? Мне хотелось лично увидеть, как живут ниши, что могло сподвигнуть их на восстание, что могло заставить их возненавидеть императора Берка и привести к его убийству». Он пожал плечами. «Когда твоего отца не будет дома, прогуливать лицей тебе нельзя». «Нельзя», — согласился я. «У меня по средам короткий день». Я что-нибудь придумаю, например, что пойду гулять с Оливером, а вместо этого мы отправимся в запретные земли». «Да, можно, если Оливер поддержит твою Альби». За дверью раздался голос Габриэла. «Откройте дверь, у меня руки заняты». Скайрел направился к двери. «Если она будет так кричать, то ваш секрет быстро станет достоянием общественности», усмехнулся я. «Пароль», — Игрива спросил скэр у Габриэлы через дверь. «Пароль?» Переспросила она и затихла. «Я ночью приду к тебе», — произнес он шепотом. «Хорошо». Раньше он этого не спрашивал. Я кивнул в ответ. «Что кошки говорят?» — хихикая спросил Скорил у Габи. «Мяу-мяу», — весело ответила она за дверью. «Правильный ответ». И он открыл дверь. Я надеялся, что Габриэла забыла о том, что хотела накрасить мне ногти. Около десяти вечера, когда я лёжа читал и готов был вот-вот заснуть, в дверь постучались. «Господин Готье», — тихо позвала Лора, — «к вам пришёл мистер Брум». «Оливер?» — недоумённо спросил я. «Да, верно». «Пригласи его, пожалуйста, в мою комнату». «Возможно, вам лучше самому спуститься», — нерешительно произнесла она из-за двери. Я поднялся и открыл ей. «Что с ним?» «Он не очень хорошо держится на ногах». Я спустился первым, Лора тихо семенила за мной. В гостиной, уткнувшись в подушке на диване, полулежал Оливер. Он лениво приподнял голову и радостно произнес. «Готье, друг мой, давно мы с тобой не виделись». «Виделись недавно в библиотеке». Сейчас он был пьян. Я повернулся и требовательно спросил у Лоры. «Кто дома?» «Госпожа Габриэла принимает ванну. Ей помогает Сильвия». Господин Уильям еще не вернулся со службы. Господин Гидеон приходил два часа назад и снова уехал. «Кто его видел?» Я незаметно указал на Оливера, сражающегося с диванной подушкой. Он пытался встать, но терпел поражение за поражением. «Охрана, я и Фанни». «Прикажи всем молчать, ни слова Гидеону и отцу». Лора закусила губу, желая что-то сказать, но промолчала. «Что?» Нетерпеливо спросил я, наблюдая за тем, как Оливер уселся и принялся рассматривать попавшую под руку книгу. «Кевина выгнали за то, что он попросил прислугу не говорить». «Ладно, понял», — перебил я. «Сам расскажу отцу. Ступай и принеси, пожалуйста, воды в мою комнату». «Гатье», — весело проговорил Оливер, когда я закинул его руку себе на плечо. «Я хотел пробраться к тебе в комнату через окно, но не дошел. У тебя грубый охранник». Охранник не дал тебе свернуть шею, — пропыхтел я, медленно таща его по лестнице. — Выдам ему премию. Я боялся, что отец вернется и застанет Оливера в таком состоянии. Лучше всего было отвезти его в мою комнату. мы добрых пять минут потратили на попытки преодолеть лестничные пролеты. Оливер доблестно воевал с каждой непокоренной ступенькой, попутно рассказывая о том, как он час пытался заказать такси до моего дома. «Черт, а вы таксисты!» не унимался он. «Они все думают, что я заблюю им салон». «Или откинишь копыта по дороге», — улыбнулся я. «Точку. Я правда сегодня перепил. Обычно алкоголь меня не берет. Я свою меру знаю». Мы вошли в комнату, и я скинул его на кровать. Не знаю, сколько он весил, но мое плечо болезни натянуло. В дверь постучали, я без вопросов открыл и забрал поднос у Лоры. «Передай Сильвии, что ко мне пришел одноклассник. Пожалуйста, не мешайте нам». Сокрыв за ней дверь, я подошел и протянул стакан с водой Оливеру. Он с благодарностью принял. «Расскажешь, что произошло?» «Хороший ты друг!» Он опустошил стакан и вернул мне, усаживаясь на кровати. «Ничего, просто я веселюсь». «Один веселился?» — хмыкнул я. «Или в компании?» «Мне и одному хорошо», — улыбнулся он. Вот тебя увидел, и еще лучше стало. Приятно слышать, — улыбнулся я в ответ. Наступила тишина, я посмотрел на часы. Хочешь у меня остаться с ночевкой? Скоро Скорел обещал забежать. Нет-нет, я просто... Оливер запнулся, уставившись куда-то в сторону. Поговорить с тобой хотел. Мне больше некуда идти. А Оливье? О, нет, она опять разозлится. Он поморщился. «Кажется, это была глупая идея. Прости». Оливер торопливо встал и, пошатываясь, направился к двери. «Куда ты?» Я схватил его за плечо. «Сейчас я понял, что зря пришел и только доставил тебе неприятности». «У тебя проблемы? Нужна помощь?» а про себя подумал, что вот только чужих-то проблем мне сейчас и не хватало. «Я, кажется, совершил глупость». Бром испуганно посмотрел на меня, как будто лишь сейчас осознал всю серьезность происходящего. «Ага», — понимающе отозвался я, хотя ни черта не понимал. «И?» «Я влюбился», — вдруг ляпнул он. Я чуть было не сказал «поздравляю», но вовремя прикусил язык. «Скэра?» — уточнил я. «В кого?» Он ошеломленно глянул на меня, а затем к нему пришло озарение. «Он тебе рассказал про поцелуй?» Конечно, рассказал. Вы же все время вместе. Мне стало неловко. Нет, это не с Прости. Я не знаю, что на меня нашло. Просто я был в подавленном состоянии. А потом вы сказали, что не встречаетесь. А еще ссора с Оливией, и мы остались с ним наедине. Продолжил Оливер Сумбурно. Все так навалилось в тот день. Тогда кто? Ты никому не скажешь. Обещай. «Никому?» «И даже с Кэрриэлу», — сомнением в голосе добавил Оливер. «Слушай, ты можешь не называть имя, если не хочешь. Я не заставляю. Так даже будет лучше». «Нет, прости, я просто нервничаю», — помедлив Оливер добавил. «Это Бернард». «Так вот, почему он на днях расспрашивал о Бернарде. Никогда бы не подумал». «Ого!» — выдохнул я в ответ. «Вы встречаетесь? Тайна?» «Я думал, что да. Оказалось, что нет», — мрачно рассмеялся Оливер. «Не это самое паршивое. Он меня использовал». Брум то хихикал, как глупая девица, то замолкал и серьезно смотрел в сторону, словно размышляя о смысле жизни. Его иногда штормило. Вот Оливер уверенно стоит на ногах, и я отпускаю его плечо, а вот он уже хватается за шкаф или стену, чтобы не рухнуть на пол». Я в недоумении уставился на него. «Он обдурил меня», — Оливер пригладил волосы, усаживаясь обратно на кровать. «Я всегда считал себя сообразительным, но тут повелся, как последний дурак. Представляешь, какой идиот!» Он засмеялся, но выглядел так, словно сейчас разревется. «Что он сделал?» Оливер опустил глаза, помолчал, затем медленно произнес. «Бернард!» Меня шантажирует.